Глава двадцать девятая Звонок в дверь застал Алену в постели. Она совершенно не выспалась за прошедшую ночь и недовольная сжалась под одеялом. В голове клубились клочки кошмарных снов. Сейф, бриллианты, деньги, автомобиль, гримаса боли на матовом лице и черный челок на тонкой шее. Настойчивые звонки не прекращались. «Опять приперся кто-то из ее ревнивых ухажеров», – решила Алена. Они же условились, что надо соблюдать конспирацию, встречаться будут только по её команде. В раздражённом состоянии девушка вылезла из тёплой постели, накинула халат и поплёлась к двери. К её удивлению, на пороге стояли двое сотрудников полиции, которые уже всех достали на киностудии. Удивление сменилось тревогой. А вдруг они всё знают? Нас интересует Глеб Суханосов, заявил Марат Валеев. Суханосов? Алёна поняла, что снаряд про свистел мимо. и сладко зевнула, не удосужившись прикрыть очаровательные губки. «А при чем тут я?» Девушка запустила руку в длинные волосы и оперлась на стенку так, чтобы раздвинулись полы халата и оголились красивые колянки. Оперативники дружно опустили взгляды. Старший быстро собрался, нахмурил брови и прошел в квартиру. «Вы в курсе, что произошло вчера?» – бросил он на ходу. Опять проступили кошмары снов. Ланская поправила халат. Играть обольстительницу сейчас совершенно неуместно. Лучше стать простушкой. Лесю убили. Она скорбно склонила голову. Мне звонили, и в интернете уже. А вы её подруга, напомнил Валеев. В театральном, да, но потом мы с Лесей редко встречались. Какой кошмар, она сочувственно повздыхала и прошла в комнату, где села на диван, накрыв колени тонкой шерстяной шалью. Оперативники как бы не взначай осматривали квартиру и задавали вопросы. Расскажите нам об отношениях Сухоноса и Нестеренко. Глеб и ее муж, но это формальность, они еще не развелись, но живут раздельно. Жили, поправилась Алена, скомкала шаль в кулаке и промокнула глаза. Если речь шла о разводе, значит были скандалы, ссоры, предположил Балеев. Не без этого, они же еще студентами поженились. Леся добилась успеха, а Сухонос, он сценарист, пишет боевики, детективы, но у него редко их берут. Леся его в кино пристраивала, и в эпизодах играть, и помощником оператора, всё без толку. Значит, жена зарабатывала больше мужа? Марат невольно проецировал чужой конфликт на свои личные отношения. Намного. И Нестеренко перестала его уважать, продолжил мысль оперативник. А кому из женщин нужен лузер? Раньше она Глеба защищала, а потом стала насмехаться над его фамилией и пошло-поехало. А ревность Нестеренко давала повод мужу Ну, конечно, давала. Актриса обязана всем нравиться. Профессия такая. Ревновать актрису невежество и дикость. Суханов дикий или невежественный, поинтересовался Майоров. Он из наших, киношников, и прекрасно понимает, что бывают ситуации, когда актрисе приходится начала объяснять ланское и махнула рукой. Не будет он ревновать, ему деньги нужны. Деньги всем нужны, понимающе внул Валеев и спросил: А где проживает Суханов? Они квартиру снимали в Кунцево, но в этом году Леся стала жить отдельно. У Нестеренко мы уже были. Адрес в Кунцево подскажите. Адрес я не знаю, но помню, как добраться. Ланская догадалась, что неприятный разговор подходит к концу, и охотно рассказала, как найти нужную квартиру. Когда оперативники ушли, она рухнула в постель и вцепилась зубами в подушку, чтобы унять дрожь. Пронесло. Иван Майоров остановил машину около многоквартирного дома. По описанию Ланской этот. Он посмотрел в записе. Крайний подъезд, пятый этаж, квартира слева. Валеев сверился с картой в смартфоне. Головыст подтверждает, что телефон Суханосова зафиксирован в этом районе. Пока шли к подъезду, майорв неожиданно спросил напарника: "Марат, а ты смог бы убить петелину?" "Дурак, что ли? И я галку никогда не могу представить такой ситуации, чтобы я её ее... ты чего мелешь?" Валеев от возмущения остановился. А почему при убийстве женщины муж всегда первый подозреваемый? Мы нормальные, а те уроды, неопределённо махнул рукой Марат. Замуж выходят за нормальных, как нормальный превращается в урода, способного на убийство самого близкого человека? Слушай, философ, сейчас возьмём урода, и ты задашь свои вопросы. Пошли. Звонок в квартире оказался неисправен. Марат постучал пистолетом в железную дверь. Сталь отозвалась гулким недовольством. Глазок в центре двери на мгновение посветлел, послышался возглас. «Кто?» «Служба спасения от уродов», – пробормотал Валеев, а громче объявил. «Полиция! На вас соседи жалуются!» Провернулся замок, дверь приоткрылась. В проеме показался заспанный уволень в трусах и майке, соответствовавший словесному портрету Глеба Сухоноса. Не успел он удивиться, увидев вооруженного человека – как второй оперативник проскользнул в квартиру и защелкнул на его запястьях наручники. «Какие соседи, в чем дело?» «Мороз и солнце, день чудесный!» Прервал возмущение Валеев и, ткнув пистолетом в грудь задержанного, потребовал. «Продолжай!» «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» промямлил ошарашенный парень. «Пора, красавица, проснись! Открой глаза, прочисти уши!» Оперативники прошли внутрь и быстро осмотрели квартиру, убедившись, что сухонос один. Что ты делал вчера вечером и сегодня ночью? спросил Валеев, остановившись у стола с кастрюлей недоеденных макарон и закрытым ноутбуком. Я работал над сценарием. Оперативник провёл пальцем по заляпанной поверхности ноутбука, проверил пакет с мусором. Нашёл там пустую бутылку из-под водки, понюхал. Запах ещё не выветрился. Вижу, как ты работал. Я работаю вот этим. Суханов неловко постучал сомкнутыми руками себе по лбу. Я думал, сочинял историю. Так, работнику умственного труда, конкретизируй вопрос. Ты был вчера вечером у ресторана Антониони? Только не вздумай сочинять. Да, был. Что-то там делал. С Лиской встречался, Валеев одобрительно кивнул. С этого момента поподробнее. У неё спросите. Оперативники переглянулись. Придуривается или не знает. Зачем ты убил жену? прямо спросил майор. Что? Клясь Валеев сунул поднос сценариста с фотографией убитой Нестеренко. Тот осел на стул. Его глаза испуганно бегали сначала по фото, а потом от одного полицейского к другому. Вы не шутите? Скажите, что это неправда. Валеев молча выложил на стол ещё три красноречивые фотографии. Суханов замотал головой. Это не я, не не я. «Вчера ты звонил ей трижды, узнал, где она находится, приехал к ресторану и вызвал на улицу. Свидетели видели, как вы ссорились». «Да, звонил. Денег у Леськи просил, чтобы рассчитаться за квартиру. За эту. Мы вместе ее снимали, в последние месяцы спали в разных комнатах, а платил-то я. А сейчас у меня нет денег, могут выселить, вот я и потребовал половину за три месяца». «А она что? Отшила, сказала, что женщина должна получать деньги от мужчины, а не наоборот». «Правильный подход», — одобрил Валеев. «Но не всегда так получается, да?» «Ну, нет у меня сейчас. Трудный период». «И ты приехал бабки выбивать? Она сама меня позвала». «С чего бы? Она же тебя отшила». «Не так, чтобы позвала», — замялся Сухонос. «Приезжай, — говорит, к ресторану, я тебе морду расцарапаю». «Высокие отношения, люди искусства. Нам до вас далеко», — покивал Валеев. И я приехал, у меня выбора не было. Мы не ругались, я доказывал свою правоту, с кулаками, только на словах. И что? Леся сунула мне пару тысяч, и я уехал, пропил. Мне требовалось творческое вдохновение. Малеев кивнул на парнику. Ваня, проверь квартиру насчёт чулок. Суханов с непонимающе захлопал глазами, затем прищурился на фотографии. Через минуту из соседней комнаты послышался голос майорова. Есть две упаковки чёрных. От листьев остались, оправдовался сухоноз. Как мужик, я тебя понимаю. Она в дорогом ресторане ужинает, а ты макаронами давишься. Тебя унизила её подачка? Это не я, нет, воле вс недоверяем смотрел на подозреваемого. Я сниму наручники, чтобы ты оделся. Отвезём тебя к следователю, там оформим показания под протокол.